управленческое взаимодействие в организации управленческое взаимодействие в социально экономической организации принципы управленческого взаимодействия в социальных организациях управленческое взаимодействие это умение руководителя добиваться успеха при помощи подчиненных умение управлять отношениями между работниками принципы Принцип перспективной деятельности. Организацию нельзя подстраивать под способности персонала. Необходимо подбирать персонал по цели предприятия. Принцип специализации управления. Все запрограммированные действия в фирме распределяются между сотрудниками и не дублируются. Принцип единоначалия. Принцип делегирования полномочий. Данные принципы позволяют организовать эффективное управление фирмой с учетом современных требований к организации. Требования к современной организации. Разделение фирмы на небольшие по численности организационные подразделения, где работники обладают высоким квалификационным уровнем. Ограничение количества уровней управленческой иерархии. Гибкий быстроменяющийся ассортимент продукции. Минимум запасов и гибкие производственные системы. Высокие технологии и мелкосерийное производство. Коммуникативное производство в организации. Основная роль в организации коммуникативного производства принадлежит менеджерам среднего уровня, так как менеджеры низового уровня упускают вопрос эффективного взаимодействия с персоналом. Для них работник оказывается не личностью, а способом, орудием достижения цели. Руководители высшего уровня часто увлекаются стратегическими задачами и склонны действовать жестко, бескомпромиссно. Задача среднего звена руководства – смягчить жесткое противодействие директора и персонала. выделяют два пути организации коммуникативного производства. Путь на взаимопонимание, путь на изменение характеристик фирмы. Первый путь означает проработку поведенческих вопросов, неформальных отношений, власти, авторитета, лидерства и так далее. Психологи считают, что если выбрать первый путь, необходимо для налаживания взаимодействия подбирать менеджерами женщин. Второй путь ориентирован на технократические вопросы – Оперативность действий, способность к реорганизации, скорость принятия решений, учет влияния внешней среды. Методы построения коммуникативных отношений. Жесткий и мягкий. Жесткий метод – подчинение личности плану, организационным принципам. Характеристики управления путем передачи информации исключительно сверху, жесткая регламентация действий персонала, регулирование поведений, разделение персонала, развитие конкуренции и контроль. Мягкий метод – Баланс интересов личности и плана организации. Ему свойственны следующие черты. Сама организация персонала. Часть информации идет снизу, отсутствует иерархия отношений – Отношения регулируются в зависимости от ситуации, они открытые, приветствуются взаимопомощь. На практике обычно используют один из двух методов, хотя лучше их оптимально сочетать. В этом случае сфера неуправляемого взаимодействия резко сужается. Подобное сочетание окажется эффективным, если придерживаться четкой, неукоснительно соблюдаемой централизации управления, установить организационную культуру, принимаемую работником, нарушителей традиций изгонять из фирмы. Механизм группового взаимодействия в организации. Любая организация состоит из целенаправленно созданных структур и сети неформальных отношений. Это выражается в таком социальном феномене, как групповая динамика. Групповая динамика – это совокупность внутриорганизационных социально-психологических процессов и явлений, процесс взаимодействия сотрудников и менеджеров на основе взаимозависимости и взаимовлияния в целях удовлетворения личных и групповых интересов. Управлять групповыми взаимоотношениями необходимо с учетом двух противоположно направленных тенденций групповой активности. Первая. Интеграция подразумевает создание психологического единства персонала, стабилизации и упорядочение межличностных отношений и взаимодействий. Вторая. Дифференциация. Это неизбежный процесс специализации и иерархизации деловых и эмоциональных взаимосвязей сотрудников. Это различие функциональных ролях и работах. психологических статусах. Эти существующие тенденции приводят к чередованию периодов равновесия организации и его нарушения. Групповые феномены в организации. Американские психологи Вудкок и Фрэнсис выделяют пять этапов групповой динамики в организации. Притирка. Люди присматриваются к друг другу. Личные чувства, мнения скрыты, нет творческой коллективной деятельности. Ближний бой. Этап образования групп по интересам – борьба за лидерство, развитие неформальных связей и отношений. На этом этапе обсуждаются способы взаимодействия, достижения согласия. Совершенствование и экспериментирование. коллективы и отдельные работники осознают себя, свою значимость. Появляется возможность делегирования полномочий, предоставления самостоятельности сотрудникам. Эффективность. Приобретается опыт успешной групповой деятельности, работники гордятся своим коллективом, появляется возможность привлечения персонала к решению управленческих проблем. Зрелость. Организация – это сплоченный коллектив. Личностное сочетается с организационным. Во внимание принимаются только личностные достоинства и профессионализм. Отношения носят неформальный характер. Возможно создание открытой системы управления. Применяется работа в режиме самонастраивающихся коммуникаций. Менеджер во всем советуется с работниками, развивает их идеи, формируются деловые и партнерские отношения и единая команда. Вышестоящее руководство при этом прощает ошибки и снижает контроль, позволяет менеджерам низших звеньев наладить эффективное взаимодействие. Этапы формирования коллектива по Шеннелю Коллектив-предприятие проходит три стадии развития. На каждой стадии свой стиль взаимодействия с персоналом. Низшая стадия – это пассивный коллектив. Все делает руководитель. Лучшие авторитетные методы взаимодействия – насильно вовлекать людей в управление, четкие задания, требования, самостоятельность и контроль. Вторая стадия – часть коллектива пассивна, но есть решительные и подвижные лидеры. Руководитель работает через актив и постоянно вовлекает персонал в управленческий процесс. Смешанный стиль. Авторитетно-демократический. Третья стадия – коллектив подготавливают к самоуправлению. Менеджер делегирует часть полномочий, высокая степень взаимозаменяемости, стиль демократический. Основные закономерности групповой жизнедеятельности. Динамика группового взаимодействия характеризуется колебаниями во взаимоотношениях между менеджером и персоналом, между неформальными группами. Психолог Майерс выделяет шесть основных закономерностей группового взаимодействия. Первое – социальная фасилитация, легкость, благополучные условия. Человека мотивирует действовать решительнее, активнее и качественнее возможная оценка со стороны окружающих его людей. С другой стороны, излишнее влияние, постоянный детальный контроль за действиями работника порождает конфликты, нервозность, мешает работе. Вторая – социальная ленность. Эксперименты показали, что групповая ответственность за результат расслабляет работников, они прилагают меньше усилий. Люди работают гораздо лучше, если их оценивают индивидуально, и каждый работник сам отвечает за конечный результат. Чем больше группа работников, тем хуже они работают. Индивидуально работают в группе из двух человек 90%. Из шести человек 75% хорошо работают в группе друзья, если работа трудная, но интересная. Представители коллективистских культур. Женщины. Третье. Деиндивидуализация. Влияние коллектива на действия личности. Когда происходит утрата самосознания, нормативное сдерживание человека ослабевает. Выделяют следующие условия проявления деиндивидуализации. Размер группы. Чем больше группа, тем легче утратить самосознание. Физическая анонимность и обезличенность. Это отсутствие твердых ценностных установок, традиций из-за текучести персонала. Ослабленное самосознание – оно проявляется в нежелании придерживаться должностной иерархии и соблюдать формальные правила. Четвертое. Групповая поляризация – как правило, обсуждение актуальных проблем в группе усиливает позицию одного из лидеров менеджера, а не приводит к расколу коллектива. Даже наоборот, если позиция всезнающего кому-то нравится, он начинает высказываться еще более жестко, чем лидер. Пятое. Огруппнение мышления – эффект Джаниса. Часто группа, стремясь к внутренней гармонии, принимает не самые реалистические решения. Особенно это касается сплоченных коллективов с ярко выраженным авторитетным лидером. Шестое – влияние меньшинства. Действия меньшей части группы, выражающие уверенность и настойчивость, подталкивают большинство к пересмотру своей позиции. Стоит только кому-то из большинства перейти на сторону меньшей части коллектива, как возникает эффект снежной лавины, и коллектив принимает их в сторону.